Глава 44. Стреджен, Корнуол, 1975 год. Накануне отъезда из Стреджены Нел в последний раз отправилась в Клифф-коттедж. Она взяла с собой белый чемоданчик, набитый документами и бумагами, собранными за поездку. Она хотела просмотреть записи, и Коттедж казался Вполне подходящим местом для этого. По крайней мере, так Нелл говорила себе, поднимаясь по крутой дороге вдоль утеса. Конечно, она лукаила. Она хотела посмотреть бумаги, но пошла туда еще и потому, что не могла уехать, не увидев коттедж. Она отперла дверь и толкнула ее. Приближалась зима, и в доме было прохладно. воздух густо и грузно, лежал в коридоре. Нелла отнесла чемодан наверх в спальню. Ей нравилось смотреть на серебристое море. В свой последний визит она приметила в углу комнаты маленький стул из гнутого дерева который как нельзя лучше мог послужить ее целям. Спинка стула расплелась. «Не беда», — сказала себе нел Она пристроила стул у окна, осторожно села и открыла белый чемоданчик. Нелл листала бумаги, заметки Робин о семье Монтроше, контактные данные детектива, которого она наняла, чтобы узнать место пребывания Элизы, искание и письма местных солиситоров, касаемые покупки Клифф-коттеджа. Нелл также нашла письмо о границах собственности. Она проглядела его, чтобы изучить карту землемера. Теперь Нелл вполне ясно видела, что там, где указал юный Кристиан, расположен сад. Интересно, кому и зачем пришло в голову заложить кирпичом ворота? Пока она размышляла, листки выскользнули из руки, и разлетелись по полу. Нелл наклонилась, чтобы подобрать их, и нечто белое привлекло ее внимание. Сырая погода покорежила плинтус, оторвав его от стены. За плинтусом торчал листок бумаги. Нелл ухватила уголок и вытащила. Это был небольшой кусок картона, покрытый бурыми пятнами. На нем было нарисовано женское лицо. Нелл узнала его по портрету, который видела в лондонской галерее. Элиза Мейкпис, но какая-то другая. В отличие от портрета Натаниэля Уокера в Лондоне, на котором Элиза казалась неприступной, этот эскиз был более интимным. Взгляд на рисунки позволял предположить, что художник был ближе знаком с Элизой, чем окер Четкие линии, уверенные изгибы, выражение лица. Взгляд одновременно пленил нел и оттолкнул ее. нел вспомнила, как эти глаза точно так же смотрели на нее, словно их владелица, Могла заглянуть прямо в душу. Нелл разгладила поверхность картона. Подумать только. Портрет так долго лежал здесь и ждал. Она вытащила книгу волшебных сказок из чемодана. Нелл не знала, зачем принесла ее с собой в коттедж. Просто ей казалось логичным вернуть истории домой. Туда, где Элиза Мейкпис написала их. Несомненно, глупо да смешного сентиментально, но так уж вышло. Теперь Нелл радовалась своему поступку. Она раскрыла обложку и положила эскиз внутрь. Там ему ничего не будет угрожать. Нелл выпрямилась на стуле, пробежала пальцами по обложке книги, по гладкой коже и выпуклой центральной вставке на которой была изображена девушка с оленем. Восхитительная книга, ничуть не хуже любой прошедшей через ее антикварную лавку. И так хорошо сохранилась. Десятилетия на попечении Хейма не причинили ей вреда. Очевидно, теплая брисбенская кладовка превосходно годилась для хранения. Нелл хотелось вспомнить более ранние времена, но она невольно вновь и вновь возвращалась мыслями к Хейму. Особенно к вечерам, когда он читал ей перед сном истории из книги сказок. лил волновалась, боялась, что они слишком страшные для маленькой девочки, но Хейм все понимал. По вечерам, после ужина, когда лил мыло перед сном хейм откидывался на спинку кресла а нел сворачивалась клубком у него на коленях приятная тяжесть его рук держащих книгу слабый запах табака от рубашки грубая щетина на теплой щеке за которую цеплялись ее волосы нел без конца вздыхала Хейм был добр к ней, как и Лил, и все же она отогнала мысли о них и заставила себя думать о более раннем детстве. Ведь было время до Хейма, до путешествия в Мэриборо, время Чоренгорба, коттеджа и сочинительницы. Вот оно! Белая плетеная садовая скамейка, солнце, бабочки. Нелл закрыла глаза и ухватила воспоминания за хвост, позволив тащить себя в теплый летний день в сад, где прохладная тень разливалась по широкой лужайке. Воздух наполнялся ароматом нагретых на солнце растений. Девочка притворялась бабочкой. На голове у нее был венок из цветов. Она бегала кругами, порхала, прыгала, раскинув руки в стороны. И солнце грело ее крылышки. Девочка почувствовала себя такой модницей, когда солнце позолотило белый хлопок ее платья. «Ай, Вори!» Сначала она не услышала, ведь бабочки не говорят на человеческих языках. «Они поют!» сладчайшими голосками очень красивые песни, но уши взрослых их не слышат. Это дано только детям. «Айвори, быстро сюда!» На этот раз голос мамы прозвучал строго, поэтому девочка порхнула и метнулась в сторону белого садового кресла. «Сюда! Сюда!» — звала мама, протягивая руки маня бледными кончиками пальцев. Девочка забралась к ней на колени. Теплое счастье растеклось по коже. Мама обхватила талию девочки руками и поцеловала холодными губами за ушком. — Я папочка, — сообщила девочка. — А эта скамейка — мой кокон. — Лицо мамы было по-прежнему рядом, и девочка поняла, что та смотрит куда-то за ее спину. Девочка повернулась и увидела, что именно привлекло внимание мамы. К ним шла дама. Девочка сощурилась на солнце, пытаясь осознать представший мираж. Ведь эта дама очень отличалась от других, которые приходили навестить маму, и бабушку, тех, что оставались на чай и партию в бридж. Эта дама чего была похожа на высокого ребенка. На ней было платье из белого хлопка, а рыжие волосы были перехвачены лентой. Девочка огляделась в поисках кареты, которая привезла даму, но ничего не увидела. Похоже, незнакомка была соткана прямо из воздуха будто по волшебству. А потом девочка поняла и затаила дыхание от изумлений. Дама шла не от входа, она явилась из лабиринта. Девочке запрещалось заходить в лабиринт. Это было одно из первых и самых строгих правил. И мама, и бабушка все время напоминали, что, Путь темен и полон опасностей. Приказ был таким строгим, что даже папа, на которого обычно можно было положиться, не осмеливался ему противиться. Дама спешила к ним, наполовину шла, наполовину бежала. У нее было что-то с собой, какой-то коричневый бумажный сверток под мышкой. Мамины руки крепче сжали талию девочки, так что для нее удовольствие превратилось в неудобство. Дама остановилась перед ними. «Привет, Роза!» Девочка знала, что так зовут маму, и все же мама ничего не ответила. «Я знаю, что не должна приходить». У дамы был серебристый голос как паутинка, до которой девочка любила дотрагиваться пальцами. Тогда почему ты пришла дама протянула ей сверток, но мама не взяла его. Она ещё крепче сжала девочку. Мне ничего от тебя не надо. Я принесла его не тебе. Дама положила свёрток на скамейку о твоей маленькой девочки нел вспомнила, что в свертке лежала книга волшебных сказок. Позже между мамой и папой вышла размолвка. Она требовала выкинуть книгу. Он согласился, забрал ее, но не выбросил. Папа хранил ее в студии вместе с потрепанным Моби Диком. Иногда он читал книгу нел когда она сидела с ним, пока мать болела и ни о чем не подозревала. Возволнованная воспоминанием Нелл снова погладила обложку. Книга оказалась подарком Элизы. Она осторожно раскрыла ее на месте, где шестьдесят лет лежала шелковая закладка, темно-сливовая, чуть-чуть растрепанная, с расплетающимися нитями. Закладка отмечала сказку «Глаза старухи». Нелл начала читать о юной принцессе, которая не знала, что она принцесса, и отправилась через море к земле потерянных вещей, чтобы вернуть старухе пропавшее зрение. Сказка была смутно знакомой, как и положено любимой детской сказке. Нелл переложила закладку на другую страницу, закрыла книгу и поставила на подоконник. Но тут же нахмурилась и наклонилась ближе. В корешке, там где прежде лежала закладка, зияла щель. Нелл снова открыла книгу. Страницы снова раскрылись на глазах старухи. Она провела пальцем по внутренней стороне корешка. Страниц не хватало. Немного, всего пять или шесть, почти незаметны и все же не хватало. Листы были аккуратно вырезаны под самый корешок. Быть может, перочинным ножом? Никаких рваных краев. Нелл проверила номера страниц. После 54 шла сразу 61. -я. Щель зияла как раз между двумя историями. Элиза Мейкпис. Золотое яйцо. Давным-давно, когда искать означало найти В крошечном домике на краю большого и богатого королевства жила юная девушка. Она была небогата, и ее домик был спрятан так далеко в темных лесах, что его редко кто видел. В незапамятные времена жили те, кто знал о маленьком домике с каменным очагом. Но эти люди давно умерли, и неумолимое время — Набросила на домик пелену забвения. Девушка жила совсем одна, если не считать птиц, которые прилетали петь на ее подоконнике и лесных зверей, которые приходили к ее очагу искать тепла. И все же она не была одинока или несчастлива, ведь девушка была слишком занята, чтобы томиться по тому, чего никогда не имела. В самом сердце домика, за особой дверью с блестящим замком, хранился удивительно драгоценный предмет — золотое яйцо, сверкавшее так ярко, так прекрасно, что все, кто видел его мгновенно, слепли. Золотое яйцо было таким древним, что никто толком не помнил, когда оно появилось. Но бесчисленным поколением рода, из которого вышла девушка, было поручено охранять это яйцо. Девушка была не против такой ответственности, ведь она знала, что это ее судьба. Яйцо должно было храниться в безопасности, покое и тайне. Самое главное, чтобы никто не узнал о нем. Много лет назад, когда королевство было юным, из-за золотого яйца развязывались великие войны, ведь по легенде оно обладало могучими волшебными силами и могло исполнить заветное желание своего владельца. Итак... Девушка несла свою службу. День за днем она сидела за маленькой прялкой у окна и весело подпевала птицам, которые слетались посмотреть, как она работает. Ночью хозяйка впускала своих друзей-животных, и они спали в тепле, ведь сияние золотого яйца согревала домик изнутри. Девушка всегда помнила, что Самое главное в жизни – защищать свое право, данное с рождения. Между тем, за горами, за лесами, в великолепном королевском замке жила юная принцесса, добрая и красивая, но очень несчастная. Она была больна, но сколько бы ее мать-королева не обращалась к волшебству или медицине, ничто не могло излечить принцессу. Шептались, что когда принцесса была совсем крошкой, злобный аптекарь проклял ее на вечное нездоровье, но никто не смел высказать подобное мнение вслух. Ведь королева была жестокой властительницей и подданные, Благоразумно опасались ее гнева. Дочь была для королевы светом в окошке. Каждое утро королева приходила к ее постели, но, увы, каждое утро видела принцессу прежней, бледной, слабой и усталой. «Я только об одном мечтаю, мама», — шептала она. Набраться сил, чтобы гулять в садах замка, танцевать на балах, плавать в прудах замка. Здоровье — мое заветное желание. У королевы было волшебное зеркало, из которого она узнавала, что происходит в королевстве. День за днем она спрашивала его, «Зеркало, зеркало, друг дорогой, покажи!» «Как справиться с этой бедой?» Но каждый день зеркало давало один и тот же ответ. «Во всем королевстве, увы, не сыскать, кто смог бы с постели принцессу поднять». Однажды королева так сильно расстроилась из-за болезни дочери, что забыла задать зеркалу обычный вопрос. Вместо этого она принялась плакать и кричать. «Зерк, «Зеркало! Зеркало! Поворажи, как желание исполнить ее! Покажи!» Зеркало молчало мгновение. Затем в его блестящей середине начал возникать образ. Маленький домик среди густого темного леса. Струйка дыма из маленькой каменной трубы. В окне сидела юная девушка, пряла пряжу и подпевала птицам, прыгающим по подоконнику. — Что ты мне показываешь? — удивилась королева. — Эта юная девушка целительница? Голос зеркала был тих и мрачен. В темных лесах на краю королевства стоит Дон. В домике лежит золотое яйцо, которое в силах исполнить заветное желание своего владельца. Девушка, которую ты видишь, хранительница золотого яйца. — Как мне забрать у нее яйцо? — спросила королева. — Она хранит его ради блага королевства. — сказала зеркало, — и уговорить ее будет нелегко. — Так что ж мне делать? Но у волшебного зеркала закончились ответы, и образ домика поблек, осталось лишь стекло. Королева вздернула подбородок и покосилась на свой длинный нос. Она смотрела на него, пока чуть заметная улыбка не тронула ее губы. На следующее утро, едва рассвело, королева призвала любимую служанку принцессы, девушку, которая всю жизнь прожила в королевстве. Королева знала, что на нее можно положиться. Она сделает все, лишь бы принцесса была здорова и счастлива. Королева наказала служанке принести золотое яйцо. Служанка отправилась через все королевство в темные леса. Три дня и три ночи шла она на восток, и в сумерках третьей ночи подошла к краю леса. Она переступила через упавшие ветви и цеплялась за висящие лозы, пока, наконец, на поляне перед ней не открылся маленький домик, из трубы которого поднималась струйка сладкого дыма. Служанка постучала в дверь и подождала. Дверь открыла. Молодая девушка. Хотя она не ожидала гостей, на лице ее играла добрая улыбка. Девушка шагнула в сторону и пригласила служанку войти. «Ты устала», — сказала девушка. «Ты так много прошла. Заходи и погрейся у моего очага». Служанка вошла за девушкой в дом и села на подушку у огня. Девушка принесла миску теплого супа. Она тихо сидела за прялкой, пока ее гостья ела. Огонь трещал в очаге, и тепло комнаты навевало на служанку сон. Ведь так захотелось вздремнуть, что она забыла бы, «Зачем пришла, если бы девушка не спросила?» «Я очень рада тебя видеть, странница, но расскажи мне, что ты ищешь?» «Меня послала королева нашей страны», — сказала служанка. «Она просит тебя помочь исцелить ее больную дочь». Лесные птицы иногда пели о том, что происходит в королевстве, Поэтому девушка слышала о красивой и доброй принцессе, которая жила в стенах замка. — Я сделаю все, что смогу, — сказала девушка, хотя не понимая почему королева послала за мной, ведь мне не дано исцелять. — Королева отправила меня принести то, что ты хранишь, — сказала служанка. Предмет могущественный, способный исполнить заветное желание своего владельца. Тогда девушка поняла, что служанка говорит о золотом яйце, и печаль покачала головой. «Я бы сделала все, что угодно, лишь бы помочь принцессе, но только не то, о чем ты просишь». Защищать золотое яйцо — мое право, данное с рождения. На свете нет ничего более важного. Можешь остаться на ночь укрыться от холодных и пустынных лесов, но завтра ты должна будешь вернуться в королевство и сказать королеве, что я не могу отдать золотое яйцо. На следующее утро служанка отправилась в замок. Она шла три дня и три ночи и, наконец, подошла к стенам замка, где ее ждала королева. — Где золотое яйцо? — спросила королева, глядя на пустые руки служанки. — У меня ничего не вышло, — сказала служанка. — Увы, девушка не хочет расставаться со своим правом, данным, с рождения. Королева выпрямилась во весь рост, лицо ее покраснело. «Ты должна вернуться!» Она ткнула в служанку пальцем с длинным ногтем и сказать девушке, что ее долг — служить королевству. Если она слушается, то превратится в камень и будет вечно стоять во дворе замка. Служанка вновь отправилась на восток, шла три дня и три ночи, пока, наконец, снова не оказалась у двери тайного домика. Она постучала, и девушка радушно встретила ее и пригласила внутрь, и принесла ей миску супа. Девушка пряла пряжу, пока служанка ужинала, потом спросила, «Я очень рада тебя видеть, странница, но расскажи мне, что ты ищешь?» «Меня снова послала королева нашей страны», — сказала служанка. «Она просит тебя помочь исцелить ее больную дочь. Твой долг — служить королевству. Королева сказала, если ты ослушаешься, то превратишься в камень и будешь вечно стоять во дворе замка». Девушка печально улыбнулась. «Защищать золотое яйцо?» Мое право, данное с рождения, — сказала она, — я не могу отдать золотое яйцо. — Ты хочешь превратиться в камень? — Не хочу, — ответила девушка, — и не превращусь, потому что я служу своему королевству, охраняя золотое яйцо. Служанка не стала спорить, потому что видела, что слова девушки истинны. На следующий день служанка отправилась в замок. Когда она подошла к стенам замка, ее уже ждала королева. — Где золотое яйцо? — спросила королева, глядя на пустые руки служанки. — У меня снова ничего не вышло. — сказала служанка. — Увы, девушка не хочет расставаться со своим правом данным с рождения. Разве ты не сказала девушке, что ее долг служить королевству? — Сказала. — Ваше Величество, — ответила служанка. Но она возразила, что служит королевству, охраняя золотое яйцо. Королева нахмурилась, лицо ее посерело. Тучи сгустились на небе, и вороны королевства полетели искать укрытие. Королева вспомнила слова зеркала. «Она хранит его ради блага королевства». Ее губы изогнулись в ухмылке. «Ты должна вернуться туда, — сказала она служанке, — на этот раз». Ты скажешь девушке, что если она не отдаст золотое яйцо, то будет в ответе за вечную скорбь принцессы, которая погрузит королевство в бесконечную зиму горя. В третий раз служанка отправилась на восток. Она шла три дня, три ночи, пока, наконец, снова не оказалась у двери тайного домика.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 «Королева говорит, что если ты не уступишь золотое яйцо, то будешь в ответе за вечную скорбь принцессы, и королевство погрузится в бесконечную зиму горя». Девушка долго сидела, недвижно и тихо. Затем она медленно кивнула, чтобы спасти принцессу и спасти королевство. Я отдам золотое яйцо. Служанка задрожала, когда темные леса умолкли, и странный ветер пробрался под дверь, тревожа огонь в очаге. Но ведь самое главное в жизни — защищать свое право, данное с рождения, — сказала она. Это твой долг перед королевством. Девушка улыбнулась. Что толку служить долгу, если королевство погрузится в бесконечную зиму? Бесконечная зима заморозит земли. Не будет ни птиц, ни зверей, ни урожая. Я служу королевству и потому уступаю золотое яйцо. Служанка печально посмотрела на девушку, но ведь самое главное в жизни защищать свое право, данное с рождения. Золотое яйцо — часть тебя, ты должна его защищать. Но девушка уже сняла большой золотой ключ с шеи и вставила в замок особой двери. Она повернула ключ, половицы домика застонали, камни очага осели, потолочные балки вздохнули. Свет померк в домике, когда из тайной комнаты брызнуло сиянье. Девушка исчезла, затем появилась вновь, держа в руках укутанный предмет, столь драгоценный, что казалось, воздух Вокруг него гудит. Девушка вывела служанку из домика. Когда они дошли до края поляны, девушка протянула свое право, данное с рождения. Когда она повернулась обратно, то увидела, что ее домик потемнел. Свет исчез. Больше не в силах проникнуть через полог дремучих лесов. Комнаты остыли, их больше не согревало изнутри сияние золотого яйца. Со временем звери перестали приходить, птицы улетели прочь, и девушка осознала, что из ее жизни исчезла цель. Она разучила спрясть ее голос выцвел до шепота, ее руки и ноги стали негибкими, тяжелыми и неподвижными. Однажды днем она поняла, что слой пыли покрыл домик и ее собственное окоченевшее тело. Она перестала даже моргать. Закрыла глаза и заскользила сквозь холод и безмолвие. Через некоторое время принцесса и служанка скакали по краю темных лесов. Хотя когда-то принцесса сильно болела, она чудесным образом выздоровела и вышла замуж за красивого принца. Она жила полной счастливой жизнью, гуляла, танцевала, пела и наслаждалась всем, что дает здоровье. У нее родилась прелестная девочка, которую все очень любили, кормили чистым медом и поили росой с розовых лепестков, а прелестные бабочки служили ей кружками. Однажды принцесса и служанка скакали по краю темных лесов. Принцесса испытала странное желание проникнуть в гущу деревьев. Она не обратила внимания на возражение служанки и направила лошадь через опушку в холодный темный лес. В лесу царило безмолвие. Ни птица, ни зверь, ни ветерок не нарушали покоя холодного воздуха. Слышен был лишь топот конских копыт. В конце концов, они наткнулись на поляну, на которой стоял крошечный домик, заросший лозами. — Какой прелестный, милый домик! — воскликнула принцесса. — Интересно, кто в нем живет? Служанка отвернулась и задрожала. От странного холода поляны. Никто, моя принцесса, уже никто. Королевство процветает, но в темных лесах нет жизни.